большие продажи. Казаки пришли от этого в ярость и попросту убили воеводу. Из царицы на Разин возвратился на Дон и у Кагальника разбил свой лагерь. Соловьев, том 11, стр. 297, 299, Костомаров, Разин, страница 448, очерки, том 4, страница 293. Оставив Дон два года назад незначительным командиром небольшого отряда искателей приключений, Разин вернулся на родину влиятельным атаманом с авторитетом могущественного руководителя успешного морского похода, давшего его последователям огромный военный опыт, а также сказочную добычу. Люди Разина передали половину своей добычи домовитым казакам, которые лично не принимали участие в экспедиции но при ее подготовке снабдили оружием и обмундированием казаков, что позволило тем присоединиться к походу. Доходы, полученные от этой сделки, не могли не увеличить популярность Разина среди казаков вообще. Как стало известно, Разин со своим штабом находится у Кагальника. И туда потянулись толпы, бедных казаков с Дона и из территории Севернее Дона, а также из Запорожья. В результате этого донские казаки разделились на две группы — Разинскую армию и регулярное войско Донское с атаманом Корнилием Яковлевым, состоящие в основном из домовитых казаков. Яковлева к этому времени еще раз избрали атаманом. Весной 1670 года Разин со своими последователями появился в Черкасске, тогда являвшемся столицей войска Донского, и силой прорвался на круг, где выбирали членов Донского посольства для сопровождения возвращавшегося московского посла, дворцового чиновника, жильца Герасима Евдокимова. Разин спросил Евдокимова, — кем он был послан на Дон, царем или боярами. Когда Евдокимов ответил, естественно, что его послал царь, Разин назвал его лгуном, избил и приказал бросить в Дон. Корнилий Яковлев выступил против беззаконного поступка Разина, но тот попросил его не лезть не в свое дело. «Ты управляешь своим войском, а я буду управлять моим» крикнул Разин гневно. Яковлев молча отступил. Некоторые домовитые казаки попытались поспорить с Разином, но он скомандовал и их тоже бросить в реку. Несколько дней Разин правил в Черкасске единовластно, но не рассчитывал делать это долго. Все, к чему он стремился, Это дезорганизовать и парализовать официальное правительство войска Донского настолько, чтобы оно не могло помешать ему в реализации его дальнейших планов. Из Черкасска Разин со своими людьми отправился вверх по Дону в Паншин. Там к армии Разина присоединился Василий Ус и его казаки. В совокупности под командованием Разина теперь находилось 7000 казаков. Такое войско может показаться смехотворно малым для попытки свергнуть могущественное царское правительство, но Разин и Ус рассчитывали на поддержку своего движения со стороны крепостных и холопов, молодших посадских казаков Запорожья и Слободской Украины, а также всех недовольных По собственному опыту Разин знал, что местные представители армии и администрации Московии слабы, а стрельцы не желают сражаться с казаками. Разин объявил, что он восстает не против царя, а против бояр, которые держат царя в неволе. Также были распространены слухи, что у Разина в лагере находится и покойный царевич Алексей, скончавшиеся незадолго перед этим, и патриарх Никон. Никон в то время все еще содержался в Ферапонтовом монастыре, где тремя годами раньше он принял посланников Разина, но, по всей видимости, отказался от предложения казаков